Датировка пещерных рисунков, разумеется, задача крайне сложная. Прямой радиоуглеродный метод тут неприменим. И приходится исходить из предположения, что возраст рисунков совпадает с возрастом древесного угля и других следов пребывания людей, которые обнаруживаются в полу пещеры. Культура Азиль, получившая своё название от Масдазиль во Франции, где впервые были обнаружены её памятники, существовала примерно в 8000-6000 годах до нашей эры. Её культурная линза охватывает Францию и Испанию. Изображение в центре виньетского рисунка имеет несомненно антропоморфческий характер. Это человек или бог? Жизненный путь Луны показан 30 знаками. Их можно читать справа налево, против часовой стрелки, как в Маоме, или же слева направо. В числовом отношении они в обе стороны считаются одинаково. Это объясняется симметричностью лунных фаз. Дни невидимости Луны были включены в схему, чтобы получить общий итог в 30 дней. полумесяцы отсутствуют. Схема абсолютно абстрактна. Это для художника большой, уверенный шаг вперёд. Схема эта может функционировать как постоянный календарь или как счётчик лунных фаз. Панорама небесных явлений навеки запечатлена на стене пещеры. Я начинаю с нижнего правого угла и читаю. Примечание У автора ошибочно левого. Когда встаёт молодой месяц, это значит, что луна сохранит форму серпа ещё 6 дней. Затем, на восьмую ночь, зайдёт половина луной. За этим последуют пять ночей полной фазы, почти полный диск. С 14-й ночи начинаются восходы полной луны. Так длится всего 3 ночи. На семнадцатую ночь, отмеченную самым верхним пятном всего узора, луна начинает идти на ущерб. В течение семи ночей она будет убывать, уходящая вниз семь пятен, а затем за следующие семь ночей превратится в узкий утренний полумесяц и исчезнет. Однако всё это ограниченное фактическое толкование которая принадлежит учёному XX века. Также понимал картину и художник, наблюдавший вечно меняющуюся луну. Однако для его культуры всё это означало нечто гораздо большее. Глубина его восприятия далеко превосходит узкоспециальное научное исследование. С каждым новым шагом в развитии техники человек и приближается к луне. и удаляется от неё. Луна уже больше не играет заметной роли в его культуре. Она теряется в искусственном неоновом зареве, бледно проецируемом на свод планетария. Тем не менее, богиня Диана, девственная Артемида, царица и охотница, целомудренная, прекрасная или Осирис, милостивый к приплоду животных и к обновлению растений, Или Хансы Кумир мог носить любое имя, но именно Луна, обожествляемая Луна, помогла человеку ледникового периода совершить первый гигантский шаг вперёд. В космическом корабле Аполлон поддерживался искусственный мягкий климат. Воздух в лунных скафандрах астронавтов был кондиционированным. На протяжении жизни одного поколения наша цивилизация обрела полный температурный комфорт. Зимнее отопление, летнее охлаждение, увлажнение или подсушивание воздуха в зависимости от погоды и времени года. В глубоких пещерах влажка температура круглый год держится 10°C. Примерно в таких же температурных условиях Жилье обитателей богатых помещичьих домов в эпоху Хилдинговского Тома Джонса. Человек, обладающий свободой выбора, разумеется, предпочтёт 22 плюс-минус 0,5°C.